Он понятия не имел, сколько времени длился этот странный полет. Похоже, время пропало вместе с остальными составляющими бытия. Его полет мог продолжаться час, но с таким же успехом могли пройти сутки, месяц или год. Что это вообще за понятие, если не стало ни Земли, ни Луны, ни Солнца? Кажется, по дороге Андрей несколько раз терял сознание. Если такое возможно во сне, когда ничего, кроме сознания, нет, оно не держится в теле, поскольку тут далеко. Вокруг была мгла, серый туман. Он двигался сквозь него, не прилагая при этом никаких усилий. Наконец, мрак немного рассеялся, и Бандура обнаружил себя в странном месте. На земле таких нет, почему-то сразу решил Андрей. Андрей подумал о станции подземки. Хотя сходство было весьма поверхностное. Куда бы ни посмотрел Бандура, на чем бы ни остановил взгляд, здесь все носило отпечаток какого-то совершенно иного, чужого, чуждого, привычной реальности мира. Возможно, место и вправду было в какой-то степени станцией, но поезда тут ходили между пунктами, не отмеченными на географических картах. Станцию скупо освещал тусклый, совершенно безжизненный свет, в котором не было ничего земного. Запахи, кстати, отсутствовали напрочь, а звуки были, но без эха. А под здешними сводами эхо-то должно быть обалденным, подумал Андрей. Мадор разглядел длинный Узкий перрон, скрывающийся в полумраке, Из него же пораступали контуры нескольких угрюмых угольно-черных тоннелей. Из их жерл тянуло неприятным, паранизывающим до костей холодом. И это еще больше подчеркивало сходство этого загадочного места с метро. Кстати... Андрей бы не сказал, плохое это место или нет. Он наверняка знал только, что это место связано с потусторонним миром, и если и находится на земле, то не на той, какую каждый из нас имеет в виду, указывая пальцем на глобус. Приглядевшись, мадура заметил, что перрон отнюдь не пуст. На перроне было движение. Как только его глаза свыклись с сумраком, царившим здесь, он разобрал, что пространство между колеями заполнено бестелесными тенями, хаотически двигающимися в скудном неземном свете. Андрею пришло в голову, что это место с заточенными внутри призраками напоминает отражение укрытого мглой неба в мутной воде пруда. Со станции летел неясный ропот, похожий то ли на несмелый шепот речных волн, то ли на шелест листьев глухой ночью. Андрей наблюдал за хороводами теней, как бы со стороны сверху. Стоя на середине мертвого эскалатора, он не испытывал страха, но его охватила такая тоска, что он готов был взвыть, и взвыл бы, наверное, если бы не опасался привлечь к себе внимание. Откуда-то пришла уверенность, что хоть и неизвестно, существует ли в природе сам Перрон обратного пути с него. Точно нет. Этот клапан пропускает только в одном направлении парень. «Господи, куда же я попал?» — захотелось спросить ему, но он не смел издать ни звука. Вдруг одна из теней обернулась. Бандура напряг зрение и узнал отца. Только Бандура-старший был не похож на себя. Его бледное, осунувшееся лицо больше напоминало посмертную восковую маску. «Батя!» — пролепетал Андрей — и хотел было спуститься к отцу, но вовремя вспомнил об отсутствии обратного пути. Пока он пребывал в нерешительности, тени подхватили отца и понесли, совсем как в течение реки сложенный из бумаги кораблик, такой, как отец когда-то, возможно, тысячу лет назад учил делать его, приезжая в отпуск. Заря Вандора-младший всматривался до в глазах, отца нигде не было видно когда Андрей переместился правее, все еще надеясь на чудо, и тут под подошвами оказалось что-то скользкое. Очевидно, часть лестницы была лишенной ступенек и стакадой, вроде тех, что предназначены для детских колясок. Поверхность покрывал лёд, гладкий, как на раскатанной школьниками скользанке. Размахивая руками, чтобы удержать равновесие, Бандура поехал вниз, завывая, как пожарная сирена. Перрон стремительно приближался. Андрей решил, что это конец. Если я сплю, то, скорее всего, умру во сне. А если умираю, не приходя в сознание, то вот она, нижняя точка, перрон, от которого регулярно отправляются поезда и тучи в одном направлении. Скользя вниз, он от страха забыл об отце, увиденном только что среди теней. И одна единственная, очевидно, последняя мысль захватила сознание и парализовала мозг. А обратного хода нет. Тогда до финиша оставалось всего ничего. Что-то подхватило Андрея за шиворок и рвануло с такой силой, что у него сбилось дыхание и захрустел позвоночник. Сначала Бандура подумал, что зацепился за какой-то крюк или штырь, оставленный неизвестными строителями мертвого эскалатора, если у него, конечно, были строители, или если существо, воздвигнувшее все это неизвестно из каких материалов, уместно назвать этим земным словом «строитель». Хотя ведь масоны из века в век упорно твердят о каком-то строителе, демиурге и даже почитают кельму превыше креста, а им, вероятно, известно куда больше остальных. — Фома! — Зарал Андрей, болтаясь на этом странном, непонятно откуда взявшемся в штыре. — Держись! Зяма! — выдохнули ему в лицо, отчетливо запахло чесноком. Это был первый запах, который Бандура уловил в тоннеле. — Держись, братан! Скатися вниз и торба тебе! их, чтоб ты врубился! По-любому! — Вовка! — повернув голову, Андрей действительно увидел Вовчика и поначалу удивился, вспомнив окровавленное тело волыны посреди двора в Естребином. Однако потом до него дошло, что истребиная сейчас находится неимоверно далеко. Они оба мертвы, так что и удивляться не стоит.